Глава 52. 1 ноября 2014 года. Мы ведём передачу из Огнинска. Связи в городе по-прежнему нет, но мы смогли с помощью спутникового телефона организовать трансляцию. Катя от волнения и усталости едва выговаривала слова. Макс держал телефон, которым снимал репортаж. Вы видите позади меня здание церкви Судного дня. Оно полностью сгорело. Перед ней лежит странная статуя с головой быка. Что тут происходило минувшей ночью? Почему город оказался отрезан от внешнего мира? Мы попытались узнать у местных жителей. Однако никто ничего не может вспомнить. Сейчас 8:32. Для субботы это очень раннее время. Мы уже опросили человек 10, которых сумели найти. И вот как раз идёт местный житель. Макс, снимай, снимай туда. Мужчина, молодой человек, подождите минутку. Телеканал Жизнь. Можете сказать нам, что произошло минувшей ночью? Почему сгорела церковь? Человек лет 45 приостановился и сразу стало ясно, куда он спешил похмелиться. Он махнул рукой над церковью. А я ничего не имею. Судя по развороченному забору, разбросанным вещам, шапкам, следам крови, тут произошло целое побоище. Вы ничего не слышали? "Я давно пора было сжечь", сказал мужчина. "Что вы снимаете меня?" Я вам разрешения не давал. Я не знаю. Я ничего не слышал. Вчера стояла как новенькая. А почему у вас лицо разбито? спросил Макс. Мужчина потрогал лицо пальцами правой руки, костяшки которой тоже были сбиты в кровь. А кто его знает? Ничего не помню. Он обхватил голову руками, пытаясь скрыть своё лицо. Катя с Максом переглянулись. Вы видите, Никто, ни один человек не знает, что происходило ночью. Полиции также не видно. Снег, который шёл всю ночь, сейчас замедлился, но даже под белым покровом видно, что ночью здесь произошло нечто ужасное. Побоище из здания церкви полностью выгорело. Макс направил телефон на чёрный обугленный остов, вздымающийся кверху жутким перстом. Господи, прошептала Катя. Макс, Макс, мне нужно быстрее домой. Ещё 5 минут эфира и идём. шипнул он. Ты представляешь, что делается сейчас на канале? Она представляла. Какой-то кошмар, сказала она. Выключи пока. Макс щёлкнул кнопку телефона. Передача прекратилась. Где пожарные? сказал он медленно. Где вообще все? Ничего не понимаю. И что это за вонь такая? К едкому запаху пожара примешивался ещё отталкивающий, выворачивающий наизнанку удушливый смрад. Это свалка рядом с городом, сказала Катя. Ветер северо-восточный несёт. Как тут можно жить? спросил Макс, глядя на неё. Неужели ты тут жила и твоя мама? Нельзя, согласилась Катя. Но больше негде. Слушай, а что это за пузырьки повсюду валяются? Макс нагнулся и поднял маленький стеклянный флакон. Лучше выбрось, Макс, не трогай, наверное, местные наркоты. Катя покачала головой, но он уже открыл крышечку и втянул запах ноздрями. Фигня какая-то, сказал он. Ничем не пахнет, хотя у меня нос заложен. Понюхай, вдруг это важно, редактор будет спрашивать, что за флаконы. Он протянул ей бутылёк с желтоватой жидкостью, и пока она с опаской нюхала, подумал что в сущности не такой уж и плохой городишка к запаху можно привыкнуть не сразу, конечно, постепенно. Не остановить, сказала Катя. Макс странно посмотрел на неё, потому что прежде чем она открыла рот, он уже слышал её слова у себя в голове. Нас не остановить, повторил он. Нужно возвращаться в Москву, сказала Катя. Он бросил телефон на снег, потом зачерпнул снег руками и начал набивать карманы ледяными флаконами. Нас ждут. Здесь отравлена вода, снег тоже отравлен, сказала Катя бесцветным голосом. Пошевеливайся. Скоро начнут выползать местные. Мы можем не успеть, если кто-то наткнётся на собак. Скоро они начнут вспоминать, и им это не понравится. Им это не поможет. Сколько той крови у него было? На город хватит. На город хватит, а на Москву нет. Быстрым шагом они направились по слегка припорошенные цепочки следов, ведущие из невозврачного переулка. Он пропал, и его дочь пропала, их нет, они исчезли. Он свалился в ручей, и его тело унесло в коллектор. Но кто забрал дочь и куда? Мы не можем нигде найти её. Она не отвечает. Из-за дверей прикрытого сарая раздавалось нетерпеливое повизгивание собак, царапанье когтей о доски. Это не имеет значения, они нам больше не нужны.